Ночью ему опять приснились три головы. Вдруг заговорили с ним, только он не понимал, о чем они толкуют. На рассвете, когда Сань открыл глаза, рядом на причальной тумбе сидел дзы, курил трубку. Увидев, что Сань не спит, он улыбнулся. — Ты спишь тревожно, — сказал он. — Я видел, что тебе снился сон, который ты хотел прогнать. — Мне снились отрубленные головы, — ответил Сань. и одна из них вроде бы была моя. Дзы задумчиво посмотрел на него, потом сказал, «Те, кто может выбирать, выбирают. И ты, и братья твои с виду не больно сильные. Сразу заметно, что голодаете. Если кому требуются люди, чтобы носить, таскать и тягать, он не возьмет голодного. Во всяком случае, пока хватает вновь прибывших, у которых есть силы и еда в котомке. Дзы задумчиво Выколотил трубку. Каждое утро по реке плывут мертвецы. Те, кто не сдюжил. Те, кто не видит смысла жить дальше. Они набивают свои кофты камнями или привязывают груз к ногам. Кантон полнится неупокоенными душами тех, что свели счеты с жизнью. «Зачем ты мне это рассказываешь? Моя беда и без того велика». Дзы протестующе поднял руку. «Я говорю это не за тем, чтобы тревожить тебя. И вообще не сказал бы ни слова, если бы не имел кое-что добавить. У моего двоюродного брата на фабрике многие работники аккурат сейчас хворают. Возможно, я сумею помочь тебе и твоим братьям». Сань поверить не мог, что это правда. Но Дзы повторил еще раз. «Обещать он не хочет». но, вероятно, сумеет пристроить их на работу. «Почему ты хочешь помочь именно нам?» Дзи пожал плечами. «Что кроется за тем, что делаешь?» «Или за тем, чего не делаешь?» «Может, мне просто кажется, что ты заслуживаешь помощи?» Дзи встал. «Я вернусь, когда все узнаю. Я не из тех, кто сыплет пустыми посулами. Неисполненное обещание может раздавить человека». Он положил перед Санем немного фруктов и удалился. Сань глядел ему вслед, как он идет по причалу и исчезает в людской толчии. У проснулся по-прежнему в лихорадке. Сань пощупал его лоб. Горячий. Он сел рядом с У, в госсы и по другую сторону, и рассказал про Дзы. «Он дал мне вот эти фрукты, — сказал Сань. — Первый человек в кантоне, который что-то нам дал. Может, Дзы — бог, которого мать послала нам из другого мира. Если он не вернется, будем знать, что он просто обманщик. А пока подождем здесь. — Мы успеем помереть с голоду, прежде чем он вернется, — сказал Госсый. Сань возмутился. — Слушать не желаю твои глупые жалобы. Госсый замолчал. Сань надеялся, что ждать придется не слишком долго. День выдался удушливо жаркий. Сань и госсы по очереди ходили к колонке за водой для У, и Сань сумел добыть на рынке кое-какие корешки, которые они сгрызли сырыми. Настал вечер, стемнело, но Дзы не появился. Даже Сань начал сомневаться. Наверное, Дзы все-таки был из тех, кто убивает ложными посулами. Вскоре бодрствовал один Сань. Сидел у костра, вслушивался в звуки во тьме, но не заметил, как подошел Дзы. Тот вдруг вырос у него за спиной. Сань вздрогнул. «Разбуди своих братьев», — сказал Дзы. «Надо идти. У меня есть для вас работа». У болен... До утра нельзя подождать. Других желающих работать много. Либо мы идем сейчас, либо не идем вообще. Сань поспешил разбудить братьев. Надо идти. Завтра у нас наконец-то будет работа. Дзы повел их через темные переулки. Сань заметил, что он наступает прямо на людей, спящих на земле. Сам он держал госы за руку, а тот поддерживал у По запаху Сань понял, что они вышли к воде. Всё казалось теперь легче. А затем события развивались очень быстро. Из темноты вынырнули какие-то люди, которые схватили их за руки и натянули им на голову мешки. Саня ударили, он упал, но продолжал отбиваться. Когда его придавили к земле, он изо всех сил укусил кого-то за руку и сумел высвободиться. Но его тотчас опять схватили. Потом он услыхал где-то поблизости перепуганный крик. В свете раскачивающегося фонаря увидел упавшего навзничь брата. Какой-то мужчина выдернул из его груди нож и столкнул тело в воду. У медленно поплыл по течению. Сань вмиг понял, что У мертв. Он не сумел защитить брата. Тут кто-то сильно ударил его по затылку, он потерял сознание и не видел, как его и госы отволокли в грибную лодку и отвезли на судно, стоявшее на рейде. Случилось это летом 1863 года, когда тысячи бедных китайских крестьян почищали и увозили за море в Америку, которая заглатывала их своей ненасытной утробой. И ожидал их тот же непосильный труд, от которого они когда-то мечтали избавиться. Их везли через огромное море, но нищета плыла вместе с ними. Глава 12. Сань очнулся в темноте. Двигаться он не мог. Одной рукой провел по бамбуковым палкам, которые образовывали клетку вокруг его скрюченного тела. Наверное, Фан все-таки настиг их и поймал. И теперь его в тесной корзине несут в деревню, откуда они сбежали. Хотя что-то здесь не так. Клетка качалась, но никак на жердях носильщиков. Он вслушивался в темноту и словно бы уловил плеск воды. Значит, он на борту какого-то судна, а где госы, в потемках не видно низги. Попробовал окликнуть, но из горла вырвался лишь слабый стон. Рот чем-то крепко завязан. Его обуял панический ужас. Скрюченный на корточках в тесной клетке, он не мог выпрямить ни руки, ни ноги. и начал биться спиной о бамбуковую решетку, стараясь освободиться. Внезапно на него хлынул свет. Кто-то сбросил парусину, накинутую на его клетку. Повернув голову, Сань увидел наверху открытый люк, голубое небо и облачка. У человека, склонившегося над клеткой, по лицу тянулся длинный рубец. Сальные волосы собраны узлом на затылке — Он сплюнул, сунул руку в клетку, развязал тряпку, которая закрывала Саню рот. — Теперь можешь кричать, — усмехнулся он. — В море никто тебя не услышит. Матрос говорил на диалекте, который Сань понимал с большим трудом. — Где я? — спросил он. — Где госы? Матрос пожал плечами. — Скоро мы отойдем далеко от берега, и можно будет выпустить тебя. Тогда и познакомишься со своими... удачливыми товарищами. Как вас звали раньше, значения не имеет. На месте получите новые имена. — А куда мы плывем? — В рай. Матрос захохотал, выкарабкался из люка и исчез. Сань повертел головой, стараясь оглядеться. Повсюду клетки, вроде той, в какой сидел он сам, все накрыты толстой парусиной, Его захлестнуло ощущение жуткого одиночества, у и госы пропали, а он что иное, как зверь в клетке, которого везут куда-то, где никого не интересует его имя. Впоследствии эти часы вспоминались Саню как балансирование на краю пропасти, на тонкой грани между жизнью и смертью.